Часть 4. Лёд. Кто говорит, мир от огня погибнет? Кто от льда? А что касается меня, я за огонь стою всегда. Но если дважды гибель ждёт наш мир земной, ну что ж, тогда для разрушения лёд хорош и тоже подойдёт. Роберт Фрост. Огонь и лёд. Глава 1. Охрана порядка. В который раз ему не дали спокойно пообедать. Помешал звонок телефона. Вот уже третий день, благодаря местным Кулибиным, линия была проведена прямо к нему в кабинет, отгороженный за куток пункта управления. Предполагалось, что заместитель коменданта по общим вопросам, как он скромно значился, должен быть на связи в любое время дня и ночи. Как раз для решения этих вопросов. На практике же его чаще всего беспокоил сам генерал. Демьянов нажал на кнопку, и тут же крик Прохорова заставил его сморщиться. Общая тревога. Поднимай всех и веди в секцию 6. Тут такое, настоящий бедлам. Ни хрена себе, что такое? пронеслось у него в голове. Голодный бунт, неужели уже? Захар Петрович, что случилось? спросил он, но генерал уже дал отбой. Вот за сранец, нет чтобы объяснить всё по-людски. Пожелав начальнику стать первой и последней жертвой массовых беспорядков, Сергей Борисович начал обуваться. В этот момент телефон зазвонил снова. Это был Ефремов, и он изложил всё чётко и ясно, чем сэкономил майору массу времени и нервов. Зря он только первому оповестил генерала. Николай Николаевич, в пятой и шестой секциях массовая драка. Звоню с моцклада. Началось полчаса назад. Вроде бы на почве межнациональной розни. Прибежали из третьей Прибежали из третьей. Тут разгром, раненые, вверх дном всё. Говорят, чёрные приходили. Народ пошёл им мстить. Человек 100, не меньше, с прутами, ножи у некоторых. Теперь они в коридоре черти что устроили. Жертвы уже есть. Демьянов схватился за голову. Вот тена. Хороши стражи порядка, и сам хорош. Илья Муромец такое проспать. А мои что? Дружинники-рокетички, спросил майор, застёгивая кобуру, хотя прекрасно давал себе отчёт, что это на крайний случай. Здесь у меня человек 30, скоро потямца ещё. Заслон поставили в коридоре, но пока не вмешиваемся. Вот и не вмешивайтесь. — распорядился майор. — Ничего не предпринимать без меня, слышишь? Не пытайтесь их разнять. Лучше даже на глаза им не показывайтесь. В трубке послышался шум, крики, топот, ругань. — Что это еще? — нервно спросил Демьянов. — Все в порядке. Какие-то козлы хотели под шумок наведаться на продуктовый. Уже у дверей были. — Задержали? — Удрать успели. — Прикажете преследовать? — Не до них тот, — прервал ему майор. Стойте на месте, и чтоб никакой стрельбы. С этими потом разберёмся. А ведь хорошо у парня голова работает, подумал он. Догадался не кидаться в пекло чертя голову, а взять под охрану особо важные объекты инфраструктуры и убежища. При любых массовых беспорядках так и делается. Ладно, через 5 минут выдвигайтесь в сторону дизельной, я вас нагоню. Какое ещё рознь? Недоумевал майор, пробегая по главному коридору. выглядевшему странно пустым, будто вымершим, бред какой-то. Все эти дни его мысли были настолько заняты обеспечением биологического выживания, что он совсем упустил из виду другие вопросы человеческого общежития. А ведь были среди них и такие, о которых забывать нельзя. Слишком они взрывоопасны. Когда всё внимание уделяется одной проблеме, другие часто уходят на периферию. И там незаметно воззревают как опухоли, повинуясь закону перехода количества в качество, а потом нарыв лопается совсем не там, где ждали. Хотя нельзя сказать, что это случилось как гром среди ясного неба. Были предвестники: пара столкновений в людных местах, жалобы от домогательств, несколько сообщений о кражах с предположительно известным авторством. Это была лишь верхушка айсберга. А сколько таких симптомов остались незамеченными? Угрозы, недобрые слова и просто косые взгляды кто их считал? Гнев копился долго. Трения между коренными и приезжими возникли буквально на третьи сутки. Но до поры до времени их скрывала обстановка общей суматохи, которая всегда сопровождается становлением нового коллектива. Но она улеглась, и вместе с обычным порядком жизни пришли обычные проблемы. Раздражение было обоюдным, хотя перечень обид, которые стороны могли предъявить друг другу, был не совсем равным, но каждая сторона чувствовала себя правой. Как это нередко бывает, неприятности начались с пустяка. В очереди за пайкой хлеба люди всегда напряжены до предела. Нервы у каждого как натянутая струна, внимание обострено. А вдруг соседу достанется больше? А вдруг проползёт без очереди? не был исключением и этот раз. Два парня с виду ровесники оказались у وجделенного окошечка одновременно, ловко опередив старушку в платочке и тере в замешкавшегося интеллигента в очках с толстыми стёклами. Они были чем-то похожи: невысокие, атлетически сложенные, коротко стриженные, с одинаковым выражением самоуверенного превосходства в глазах. Разве что у одного эти глаза были серые, а у другого угольно-чёрные. Один носил на олимпийке надпись Россия и триколор, а одежда другого подобной символики не имела. Оба торопились получить свою долю и поскорее покинуть устало бормочущую толпу. Ни один не собирался уступать. Не было даже попытки решить конфликт мирным путём. За грубым словом последовал толчок в корпус, затем хук правой в скулу. который в долгу не остался. Всё произошло настолько быстро, что никто из всей очереди не успел заметить, кто нанёс удар первым. Зато некоторые заметили, что один из парней принадлежит к иной национальности. В тот же миг, с криком "Наших бьют в свалку!", растолкивая народ, кинулось ещё человек пять, когда-то брить их, но успевших обрасти свинячьей щетиной. В убежище было не просто побриться, В одинаковых камуфляжных штанах, коротких куртках и тяжёлых ботинках. По-английски они назывались кожаные головы. Конечно, это было не по правилам, но по правилам дерутся разве что японские самураи. Выходцы из спальных районов Новосибирска, из любых районов любого российского города не знали кодекса бусидо. Зато они смотрели фильмы про ментов и бандитов, которые выясняли отношения совсем по другим кодексам. поэтому не видели ничего плохого в соотношении сил 6 к 1. Сражаться по-честному можно, когда отношения выясняют свои. Если же надо защищать брата по крови от посягательств представителя враждебной стаи, то нет ничего зазорного в том, чтобы навалиться скопом. Для победы все средства хороши. В отличие от политиков, эти ребята прекрасно понимали, что выражение "война по правилам" звучит смешно. Несмотря на подавляющее численное превосходство врагов, южанин не сдавался. Он даже успел расквасить чей-то нос, прежде чем на него навалились массы и сбили с ног. Есть, конечно, второе старое правило – лежачего не бьют. Но как же можно ему следовать, когда глаза застилает красный туман и хочется только прибить, размазать и растоптать? выместит злобу на мир, загнавший тебя, молодого и полного сил, в тёмный вонючий подвал и посадившего на жалкую баланду, куда хуже зекوفской. Конечно, это было не их вина. Они не могли быть другими, потому что страна, в которой они росли, не оставляла им иного выбора. Родись они на 40 лет раньше, и из них бы получились нормальные комсомольцы и трудяги. Но их детство пришлось на лихие 90-е, а юность на самый разгар финансового краха, когда о молодёжной политике вспоминали редко. Они были потерянным поколением. Несколько старушек в толпе охоли. Ой, да что же это делается? Теперь им будет о чём поговорить долгими вечерами. И интеллигент возмущался, но настолько тихо, что даже люди, стоявшие рядом, не услышали ничего, кроме невразумительного бурчания. Эกзекуция длилась недолго, и это спасло чужаку жизнь. Интерес быстро улетучился, ярость молодцев прошла, сменилась скукой и отуплением. Ну и хватит с него, произнёс здоровяк в патриотической олимпийке, вытирая пот со лба. А то ещё копыто откинет. Пошли, пацаны. Все сделали по одному прощальному пинку. и удалились поднятыми головами под неопределённый гул толпы, в котором звучало то ли одобрение, то ли осуждение. Врак их поднялся на ноги и прислонился к стене, вытирая кровь. Некогда орлиный нос был свёрнут влево, один глаз заплыл и не открывался. Зато второй светился такой лютой волчьей злобой, что толпа расступилась перед ним, как море. Он бросил на людей последний долгий взгляд, чтобы запомнить всех свидетелей своего позора, и пошатываясь, как зомби, заковылял в сторону лестницы, сопровождаемый чем-то издевательским гоготом и новыми скорбезностями. Это была ошибка номер 2. Сами, кожаноголовые патриоты, через 5 минут забыли об этом маленьком инциденте, будто его и не было. Откуда-то появились потёртые глянцевые карты, из ящиков соорудили стол. Кто-то имевший их знакомых в здравпункте принёс банку медицинского спирта. Пожалуй, на этом бы всё и закончилось, если бы избитый был из своих. Будь он послабее, мог бы просто смириться. Если бы не смирился, если бы привёл своих товарищей, и всё вылилось бы в драку, то и её последствия были бы не такими ужасными. Ворон ворону глаз не выклюет. Ритуальный поединок вполне мог закончиться братанием и совместной пьянкой. Но он был чужаком, поэтому к злобе униженного самолюбия добавилась ярость оскорблённого национального достоинства. За него тоже всё было предопределено социальной и культурной средой, в которой он вырос. Южанин не был экстраординально жестоким, Просто подставлять правую щёку было не в традициях его народа и религии. Хотя вера для него значила не больше, чем для среднестатистического русского православного, который крестится левой рукой, а при слове пост вспоминает только ГИ. Не это было главным. Просто черта, разделявшая его и тех, кто наносил удары, стала вдруг ещё чуть-чуть и реще, чтобы там не говорили адепты политкорректности. А заложен этот водораздел едва ли не на генном уровне. Дальше события развивались по-старому, как мир принципу снежного кома. Они нашли их быстро. Буквально через десять минут два десятка чернявых, смуглых и вертких парней остановились перед некрашенной деревянной дверью. Та оказалась не запертой. — Эй, куда претесь? Вы кто такие вообще, а? Шмяк! тесное помещение стало быстро наполняться ворождебно настроенными выходцами из некогда солнечных стран. Атас, пацаны, черти, поздно. Соотношение сил было примерно равным, но стремительный натиск Южан решил исход короткой схватки. Их недруги, успевшие за это время расслабиться, не успели ничего предпринять. Били всех, кто сидел за столом. Для верности, били всех, кто встретился чуть раньше в коридоре. Естественно, только мужчин боеспособного возраста, старше 10. Били крепко, но не на смерть. Кулаками, да и ногами тоже. Око за око. Ножи в ход не шли, разве что против тех, кто активно сопротивлялся, но таких было мало. В пылу всеобщего избиения перестало быть важным, против кого был направлен первоначальный импульс. Досталось ли именно тем, кто был тогда возле пункта раздачи продуктов? какая разница? Главное, отмщение совершилось. Эх, батюшки, что же делается? Что делается? Да где ж видно, что посреди бела дня что делать будем? Как-то надо, да что делать? Может, мы, может, к дружинникам обратимся? прозвучал чей-то робкий голос. Комендант: "Да ну тебя в баню с твоим комендантом. Им-то нам сдела нет." Солдатня вообще вместе со своим командиром уехал чёрт знает куда. Сами должны. Надо собираться и разобраться, пожилой мужик в кепке произнёс на первый взгляд парадоксальную фразу и провёл рукой по городу, выразив этим общее настроение. К нему начали прислушиваться. От него ждали руководства к действию. К этому моменту вокруг собралось уже тьма народу. Толпа запрудила всю площадь. В этом месте главный коридор несколько расширялся и был лучше освещён, что как нельзя лучше подходило для проведения сходаки собраний. Люди быстро вооружились: железные пруты, обрезки труб, доски с гвоздями. Всего этого добра в убежище хватало, если поискать. У кого-то блеснул раскладной нож. Дружинники физически не могли изъять все колюще-режущие предметы. Организованный колонной, состоявший приблизительно из трехсот человек, «Мстители» двинулись в сторону секции номер пять. Впереди шел, размахивая импровизированным знаменем на шесте, Матвей Кожевников, бывший борец и тренер, тертый калач и стрелянный воробей, сумевший выступить катализатором гнева толпы. «Из-за них мы здесь!» — подогревал своих сторонников Кожевников. «Из-за этой мрази!» А теперь они нам тут житья не дают. Никто не возразил ему. Настоящий виновник катастрофы был недосягаем, хотя и известен. До него нельзя было дотянуться рукой, ему нельзя было проломить голову, чтобы расчитаться за всю боль за погибших близких и за пепелище на месте родного дома. Но погрома, то есть избиения и грабежа безозащитных не предвиделось. Тут сила выступала против силы, как на поле Куликово. На встречу отряду бывшего спортсмена уже выдвигался другой, не менее грозный и располённый. Сложно было даже примерно сказать, чья же ярость была сильнее. Скорее всего, касса нашла на камень. Сначала удача улыбалась северянам. Под напором двукратного численного перевеса и боевого азарта славян чёрные откатились почти без боя, оставив своих противников с ощущением лёгкой победы. Но это была только видимость, обман и маневр, чтобы завлечь превосходящие силы врага в засаду. Так хитрый волк заманивает одуревшего от ярости медведя в свою узкую нору, чтобы там вместе со своими сородичами, если не растерзать его, то порядком потрепать. В следующей секции им пришлось столкнуться с сильным сопротивлением. Черные успели подготовиться к бою. Они перегородили коридор баррикадой из ящиков и заняли за ней оборону, вооружившись таким же строительным хламом. "Вперёд, бойцы", зарал кожевенников. "К нохтю их кнет, бей нерусь!" Когда сами, резвые, оказались в 10 метрах от укреплений, их в встречу настоящий град из камней и обломков кирпича брызнула кровь, раздались крики боли, кто-то упал. Авангард дрогнул и уже было попятился, но сзади напирали основные силы, среди которых метался ниистовый и бесстрашный вожак, готовый отдать за победу жизнь, причём не только свою. "Мочи ублюдков!" оно в встречу им неслось, "бей русню, режь свиней!" И только мат перемат был с обеих сторон одинаков, оказавшись самым стойким культурным заимствованием. Баррикада была преодолена и буквально сметена валами идущих на пролом людей, которые яростью и умом омрачения могли бы соперничить с бессердечирами викингов. Но за ней их встретили такие же осатанелые защитники. Завязалась уже не драка, а побоище. Защитники добились своего. Строй атакующих сломался, битва рассыпалась на сотню отдельных схваток, итог которых был далеко не так однозначен. Чаша весцов начала склоняться в пользу южан. Кое-где они даже начали переходить в волнееносные и жестокие контратаки. Армия Кожевникова между тем поредела. Робкие, слабые и прибившиеся только для того, чтобы поизмываться над слабыми. А такие всегда идут в арьергарде любого ополчения, за какое бы справедливое дело оно ни сражалось. Покинули ее ряды. Остались только твердые духом бойцы. Их оказалось не так много, но пожар достиг максимальной силы. Для него ещё хватало дров. Майор с кучкой дружинников подоспел через 5 минут, но с ходу переломить ситуацию им не удалось. К этому времени на поле боя смешались в кучу конни, люди, не разберёшь, грекорены, а где пришли. Женщины и дети забаррикадировались в комнатах, но к ним никто не лез. И всё же это была нечестная мужская драка. На глазах Демьянова двое парней в кожаных куртках, в пинале неподвижное тело. Неподалёку трое омечали одного. То тут, то там в толпе мелькали люди с колюще-режущими предметами. Несколько тел лежали в крови. Сама секция и прилегающий к ней коридор изменились до неузнаваемости. Внимание майора привлекло оборонительное сооружение возвышавшейся посреди прохода и перегораживавшей его от стены до стены, которая была построена из строительных досок, ящиков, вырванных с мясом нар и лавок. Но если бы просто возвышалась, с одного края конструкцию начинала охватывать огонь. Теперь уже было не разобрать, что это было: пропитанная бензином тряпка, самодельный коктейль молотов или просто вырванный кем-то провод под напряжением. Ещё меньше было шансов узнать, кто пустил в подземелье Красного петуха. Как в этом дурдоме разобрать? У Демьяна сжались кулаки. Это переходило все границы. Открытый огонь в плохо вентилируемом подземном помещении, заполненном людьми, по самое не могу. Трудно даже представить, что может быть страшнее. Надо было пресекать этот бардак и чем скорее, тем лучше. Попытка усмирить толпу одним начальственным окриком окончилась ничем. Люди к этому моменту были настолько распылены с хваткой, что и едували подчинялись даже своим вожакам. Когда на горизонте появился новый враг, разом ставшим общим, львиная доля ударов начала перепадать ему. Нет, это не привело к примирению между русскими и южанами. Они как били друг друга, так и продолжали бить. Просто значительная часть тех и других развернулась на 180 градусов и обратилась против новоприбывших. Очень скоро стало понятно, что шапка закидательства себя не оправдала. И тогда, отбиваясь от наседающей своры, люди майора начали пятиться к выходу из секции. Там, в узком проходе, легче было удержать оборону. Речь уже не шла о наведении порядка. Свою шкуру бы спасти. Они были в меньшинстве. У них не было оружия, кроме десятка резиновых дубинок. И они так до конца и не поняли, против кого им придется сражаться. От полного разгрома их спас только внезапно погасший свет. Темнота замедлила наступление толпы, но полностью остановить ее уже не могла. Стражей порядка заново потрепали. Многие не досчитались зубов, почти у всех синели гематомы. Несколько врачей из медпункта, среди которых была Маша, Теперь занимались их ранами. Сергей Николаевич, что же будем делать? спросил Паша Ефремов. Это он сумел проскочить в щитовую мимо погромщиков и отключить электричество. Не знаю. Лицо майора украшал огромный кровоподтёк. Совсем озверели, блин, на пролом прут. Эх, надо было брать автоматы и заружейки. Сквозь зубы пробормотал оказавшийся здесь же генерал, явно поднятый из-за обеденного стола. — Ты чего городишь? Майор был настолько ошарашен предложением, что перестал играть роль подчиненного. — Это же свои! Как бы нам эти свои ноги не повыдергивали! — Предлагаете отступить? — Вам решать. — Вы же мой зам по общим вопросам. — Вот и решайте один из них. — Да. С этими словами Прохоров исчез с глаз, укрывшись в соседнем коридоре. Вслед за ним засеменил и помощник, когда-то приехавший вместе с генералом проверять объект. Теперь этот долговязый тип, похожий на дуримара из золотого ключика, находился при коменданте не то в качестве денщика, не то просто наперстника. Как его там Сергей Борисович до сих пор не потрудился запомнить его имя. А зачем? А зачем? дрен человечишка. Поговаривали, что он присутствует на мероприятиях у убежища только для того, чтобы зондировать почву и собирать компромат. В общем, Демьянов вздохнул с облегчением, когда оба скрылись из виду. Ему и без них было несладко. Может, снова отойдём, а они пусть сами успокаиваются, предположил Павел. А огонь глухо возразил майор, тряся головой. Даже если вырубить вентиляцию, так просто не потухнет. Слишком много натаскали барахла. Дым пойдёт. Если не затушить, все задохнёмся. В убежище придётся эвакуировать. А куда? О, дерьмо. Оно самое. Кто бы мог подумать, что кроме опасности внешнего мира у него под боком проснётся свой огнедышащий вулкан, способный вывести на нет все шансы на спасение. Вот он, человеческий фактор во всей красе. Что за штука, Сергей Борисович? Лейтенант пнул носком ботинка гофрированный шланг, похожий на грязную анаконду. А? Демьянов не расслышал его из-за гула надвигающейся аравы. Что? Я говорю, что за шланг? Шланг как шланг, обыкновенный. Насосом воду откачивали, когда трубу прорвало. 100 раз говорил его убрать с дороги на хрен. В этот момент лицо Ефремова прояснилось, как будто на него сошло озарение. — А вы видели, как разгоняют беспорядки водой? — Видел, как же. И не только по телевизору. — Хм, говоришь-то ты правильно, — майор нахмурился. — Одна проблема. Воды нет. — Как нет? А откуда тогда мы... — Из резервуаров. Про скважину не слыхал? — С утра на ремонте. Плановом. Демьянов поморщился, прекрасно зная, что этот ремонт правильнее было назвать аварийным. Отголосок дальнего взрыва запредельной мощности вызвал подвижки в земной коре. Артезианская скважина, выдержавшая ядерные удары, была частично повреждена. Каким-то чудом в убежище оказался инженер Кумековский, в таких делах. На складах ЖЭКа отыскали трубы нужного сечения, насосное оборудование. Востановительные работы велись день и ночь, но майор до сих пор не был уверен в том, что они справятся. Неизвестно, что раньше даст ото себе знать: голод или жажда. А резервуары не унимался подчинённый: "Нельзя, неприкосновенный запас. А если этот, как его, водосборник, отстойник, что ли?" уставился на него Демьянов. "Ты в себе? Это ж не вода, а трава." Хотя что я говорю, как будто у нас есть выбор. Вроде ничего, Идейка. Сергей Борисович наморщил лоб. С технической стороны это было возможно. Мощные насосы убежища могли перекачать весь отстойник, 5.000 кубометров за полчаса. Если открыть вентиль, то вода хлынет из форсунки под давлением в несколько атмосфер. Вряд ли она будет дробить породу как гидромонитор, но человека вполне может слегка поколечить. Демьянов окинул взглядом мелькающие в темноте огоньки, факелы в руках Буянов. Слишком уж быстро они приближались. Нет, к черту сантименты, сами напросились. Ну, мужики, на счет три. Демьянов еще раз проверил, надежно ли зафиксирован шланг, поплевал на руки. Раз, два, три. Пошел оп. Он, что было сил, крутанул в вентиль. Только бы справился насос, только бы не засорился шланг, только бы никого не убило. В рукаве что-то заворчало, забулькало. Он начал раздуваться, словно внутри полз извиваясь кто-то огромный и скользкий. Затем на 3 секунды повисла тишина. Враги приближались. Ещё немного, и они отрежут их от главного коридора. Злавонная река устремилась навстречу атакующим. Кто-то в передних рядах в ужасе отпрянул, но бежать было поздно. Напор был слабоват для того, чтобы разрезать человека пополам или вышибить из него дух, но вполне достаточен, чтобы сбить с ног и отбросить на несколько метров. Люди разлетались как кегли в боулинге. Подняться на ноги они уже не могли и барахтались, едва не теряя сознания от чудовищных мязмов. Демьянов знал, что ему угрожает не только дизентерия, Почти все стоки, попадавшие в отстойник убежища, были слабо радиоактивными. Но тут уже не до гуманизмов. После все гуртом пойдут на дезактивацию ледяной водой. Все было кончено. Битва была прекращена так же быстро, как и началась. Баррикаду размыло в мгновение ока. Остывали трупы убитых при скоротечном штурме. Застывала на полу и на стенах зловонная слизь, которую теперь не так-то просто будет очистить. Сам экстраптивых дружинники лупили по ногам без особого энтузиазма, но и без оглядки на расовую солидарность. Трудновато определить, кто какого роду племени после таких водных процедур. Большинство драчунов уже отрезвело, и их сознание после краткой эмоциональной вспышки возвращалось к тупой апатии. За старелой, древней, как мир ненависти, был дан выход, и давление на стенки котла спало. На время. Но в их ситуации каждый прожитый день следовало считать чудом. То, что начинается как драма, заканчивается как фарс, — вспомнил майор, глядя на толпу, изгвазданную в вонючей жижи. Он думал о том, как сделать, чтобы подобное не повторилось. По законам военного времени можно было поставить Буянов к стенке, но Демьянов хорошо понимал, что ему этого не простят. Ведь если уж карать, то карать зачинщиков как с той, так и с другой стороны. Нет, после этого ему будут подчиняться по-прежнему, но что-то изменится. Майор не был к этому готов. Впервые в жизни ему придется поступить как политику. Надо любой ценой сохранить хрупкий мир в убежище. не дать ему уподобиться внешнему хаосу. Необходимо было провести расследование. Разумеется, не открытое, с опросом очевидцев, с составлением протоколов и анализом орудий преступления. Смешно. Еще, блин, дактилоскопическую экспертизу устроить. Естественно, расследование должно быть негласным, и для этих целей у майора был на примете человек. «Семен?» – вызвал он по внутренней связи. Третья группа вернулась? Моются? Скажи Петру Петровичу, чтоб ко мне явился. Чем бы с третьим лучше? Такой ценный кадр занимается не своим делом. Опер с двадцатилетним стажем. Волкодав. И руководит погрузкой. Это все равно, что гвозди микроскопом забивать. Конечно, его можно понять. У него двое детей. Живых. А в поверхностных группах, особенно продуктовых, больше возможности раздобыть лишний кусок. Формально он чист. Подал неделю назад заявление. Сергей Борисович завёл у себя на объекте дело производства в полном объёме и перевёлся наверх из замов по безопасности. Но чисто по-человечески поступил как сволочь. Надо было устроить ему разнос за то, что мыши не ловил во время бунта и перед ним. Ведь чувствовал, догадывался, что что-то назревает. Но разнос без хамства, чтобы не расхолаживать, а стимулировать человека. Да, без материального стимулирования никуда не денешься. Похоже, волей-неволей придется скоро вводить в убежище имущественное, то есть продуктовое неравенство. Иначе никак. Всего через день к майору на ковёр были вежливо, но очень настойчиво вызваны пять неформальных лидеров южной общины. Выяснить, кто среди диаспоры пользуется авторитетом, оказалось не так уж сложно. Люди, желающие трудиться неформалами за дополнительный паёк, находились без проблем среди представителей любой национальности. На этой встрече Демьянов поставил перед оксакалами вопрос ребром. Или обуздаете своих отморозков, или пойдете искать себе новую малую родину всем кагалам. Установить, кто же был подстрекателем среди братьев-славян, было еще проще. Но по отношению к ним Сергей Борисович ограничился небольшим внушением. Как не пытался он быть непредвзятым, его симпатии были на стороне братьев по крови. Он даже не слишком пытался это скрывать. Возможно, это была ещё одна примета отката к простым и честным понятиям средневековья. В этот же день своим распоряжением Демьянов ввёл в убежище Аппортейт и Сигергацию. Сообщение между этнической шестой, куда заодно переселили кое-кого из пятой, и остальными секциями было прекращено до лучших времён.